Передовая техника Когда Соколов вошел в бронированную комнату, то был поражен увиденным. Хваленый, несгораемый шкаф с двойными стенками, начиненный динамитом, был изрешечен и исковеркан. На полу валялись разного рода хитроумные инструменты, электрическая дрель с целым набором сверл, новейшее изобретение — мощная электрическая пила германской фирмы «Сименс». «Исчез браслет Клеопатры!» Упавшим голосом отметил директор судной казны Щербаков. «И еще тут лежали бриллианты княгини Ольги Урусовой, но это, можно сказать, почти пустяк, тысяч на пятнадцать». Директор в раз осунулся, лицо мертвенно побледнело, руки тряслись, от былой вальяжности не осталось и следа. Соколов вонзил взор в глаза директора. «Михаил Аполланович, кто знал, что браслет находится в этом сейфе?» Директор надолго задумался. Было ясно, что он настолько потрясен, что с трудом осознает случившееся. Наконец медленно произнес. Это было профессиональной тайной, только оценщики знали, питерский и гранин, да еще помощник мой, Габриэльс. Но воры, сказал Соколов, пронюхали не только о месте нахождения браслета, но и о том, что сейф с взрывчаткой. Не автогеном, как обычно резали, взрыв разнес бы воров на клочки. Осторожно сверлили и пилили. Директор окончательно сник. «Да, значит, кто-то предал». Соколов отметил. «И еще действовал специалист. Он посмотрел на Жеребцова. Коля, скажи-ка мне, освобождался ли кто из медвежатников? Буня Мильман еще месяца три назад. Но он уже старый, ему под 60 лет. И грузный Буня никак не сумел бы по веревке спуститься с крыши в окно, даже если все эти тяжелые инструменты приволок какой-нибудь здоровяк-помощник. Но главное, он чисто работает. Замки чуть не мизинчиком отворяет. Талант. А тут наворочено... Соколов решительно сказал. «Предлагаю, я займусь Буней, а ты с Аркадием Францевичем допрашивай сотрудников казны».